Глава 18. Торговец Нол. Выйдя из территории деревни, мы направились по дороге, ведущей немного в сторону от намеченного маршрута. Слишком опасно было идти по хозяженным тропам, поэтому решили пустить возможных преследователей по ложному следу, а то, что они будут, не сомневался. Спустя час мы свернули в лес и двинулись в сторону другой дороги, потратив ещё час на блуждание по лесу. Вот у меня и была карта, но этот участок ещё не был исследован предыдущим владельцем. Поэтому насила она общие очертания, а реальность оказалась немного другой. Встретив на пути болото, пришлось обойти его, что достаточно надолго задержало нас. Но хорошим преимуществом карты было наличие встроенного маяка, который довольно точно показывал место моего нахождения. Прямо по тропинке я не рискнул идти. Поэтому мы шли параллельным курсом до позднего вечера, пока не заночевали в лесу. Может, я и зря перестраховываюсь, но мне так было спокойнее. Мои же спутники всю дорогу молчали. Да и шли мы очень быстро. Только вечером, когда разместились у костра, Вика задала мне вопрос: "Куда мы так торопимся, если реально спешим? Почему бы не пойти по дороге?" Настрое, и мы уже довольно сильные. А вы, Смехалыч, чем справитесь с любой угрозой? Сразу отвечать я не стал, и только когда собрал все мысли, ответил. Прямо сказать, куда мы торопимся, я не могу. Но тут вам придётся довериться мне. Что касается нашей силы, то она дута. Мы ещё не слаженная команда, и нас очень легко подловить и даже подставить, после чего на нас объявят охоту все кому не лень. Мы уже не раз оказывались на краю гибели, и лишний раз испытывать судьбу не стоит. Даже если я и ошибаюсь, то сильно во времени мы не потеряем, а вот если прав, то мы сохраним свои жизни». «Тот недоумок, что вызвал меня на дуэль, рассказал, что в любом случае нас так просто не отпустят. И Монгуст прав, если мы доберемся до города, то в открытую там нас не тронут». «Хорошо, но по лесу мы будем долго добираться». Вершли, сказала девушка. Ночь прошла без происшествий, но пару раз мы всё равно выходили на дорогу, где попадалось пару речушек. Следующую ночь мы опять провели в лесу, привычно заночевав на дереве, и только на третий день я разрешил выйти на дорогу. К вечеру достигли стен города и спокойно прошли внутрь, заплатив пошлину по одному золотому за каждого. Как только пересекли стену, Я остановился, решая, куда нам отправиться дальше, ведь городок оказался немаленьким. Стены высотой около 15 метров и толщиной метров пять. Такие просто так штурмом не взять. Да и дома внутри оказались все каменными и не меньше двух этажей, а к центру высота построек увеличивалась. Игроков на улице было очень много, как и местных, но на нас особо никто не обращал внимания. Хотя определённый интерес мы кое у кого вызвали. Достав из инвентаря одну золотую монету, подбросил её вверх и, поймав, зажал в кулаке. Не прошло и 5 секунд, как ко мне подбежала пятеро мальчишек, отталкивая друг друга локтями. Дяденька, что вам нужно, всё могу достать. Дяденька, наймите меня, я покажу лучшую гостиницу. Могу провести по рынку и показать лучших торговцев, проговорили трое самых крупных парней, лет по 10 оттолкнув пару ребят по младше, которые грустно опустили головы, понимая, что им не повезло. Одеты все были в сильно поношенной одежде, а эти двое ещё и в грязные, но держались они вместе, возможно, братья. Особенности устройства этого общества я не знал, но решение принял, повинуясь внезапному импульсу. Вот те двое меня проводят сказал я громко, указав на двух оборванцев, в одном из которых признал девчонку с коротко стриженными волосами. К удивлению, у них у всех были ошеньки, кроме этой пары. А зачем вам, проклятые, от них одни беды? Да и жрецы хаоса могут проклясти нас слать за помощью, проговорил старший, из окружившей меня троицы. Не верьте, дяденька, врут они всё. Просто завидуют нам, что мы свободные, а не слуги системы, проговорила девчонка, при этом опасаясь стоящей троицы. Я уже выбрал помощников, так что отвалите, сказал я, и когда троица недовольных подростков отошла, добавил: А теперь поклянитесь системной клятвой, что будете нам честно помогать, и тогда я щедро вас награжу. Клянемся системой честно помогать, в чём только сможем, проговорили оба, и у меня перед глазами выскочило сообщение: Клятва принята. Хорошо. Тогда нам нужно найти нормальную гостиницу или постоялый двор. Недорогою, но приличную, чтобы к нам особо не приставали, пояснил я задачу. Есть тут такая, только идти почти на другой конец города, к другим воротам. Там и еда нормальная, и постояльцы хорошие, и держит бывший наёмник, поэтому драк и конфликтов там не бывает. Только можно сейчас награду получить, а то мы уже второй день не ели, проговорил пеньок. Едой я вас и так угощу, сказал я, доставая два куска жареного мяса магического кабана отрезав по небольшому куску и передал их детям. Те сразу впились в них зубами и стали показывать рукой, куда нам нужно идти. С мясом они справились очень быстро и всю дорогу поясняли, что и как тут устроено, какие места лучше обходить даже днём, а в которых можно ходить и поздно вечером. Вы сами откуда будете и кто такие, спросил я. Мы игроки, только вот никто с нами не считается, даже местные мобы. Ответил парнишка. Игроки, мобы? спросил я, ничего не понимая. Я активировал пассивный навык распознавания. Над детьми появились ники: Нубасик и Ведьмочка. А то сознание, кто они? Я встал как вкопанный. Игроки мы, ну дураками были, под машину попали. Думали, так лучше будет. А оно вон как оказалось. Ну а мобы это название компьютерных персонажей в играх которые имитируют самостоятельных личностей и играют по своему алгоритму. Так проще понять, кто они такие, хотя по сути это рабы системы, попавшие сюда по тем же принципам, что и мы все. Но ведь, как я понял, сюда попадают только те, кто в прошлой жизни убил других. Своего рода преддверие ада. Ну это, как я понял. Может, всё намного сложнее. Так как вы тут оказались? С песнями играли мы. Вот дом изгорел, А там пара алкашей было. Мы же не знали. А как нам сказали, то мы и это тихонули. А там на дороге фура ехала. Одним словом, тут оказались, ответил мальчонка. И давно вот тут, вмешалась в разговор Вика. 3 года уже только тут практически не растём, поэтому такие мелкие. Говорят, есть гели роста, но его нужно каждый месяц принимать. А где нам на него денег найти? На еды и то не хватает. Эти мобы отказываются даже разговаривать с нами а слугами хаоса мы становиться не хотим. Вот и побираемся иногда, удается подзаработать, но редко, а халявщиков тут не любят». «Хорошо, если нам поможете, можете рассчитывать на хороший заработок. Сразу после гостиницы проводите нас в лавку, где можно выгодно продать товары и прикупить обмундирование», — сказал я. Обрадованные подростки пошли быстрее, а я задумался, как же с ними быть. «Вот не знаю почему» а бросать их тут нельзя. Только нужно будет с них системную клятву взять, а то, может, они красивую сказку мне рассказали». Постоялый двор действительно находился на другой стороне города. А он оказался не маленьким. Шли мы больше часа, зато посмотрели, как он выглядит изнутри. Сам постоялый двор находился в одном из переулков, но, на удивление, выглядел он опрятным. Контингент тут был в основном наемничей. Но Вилли они себя очень пристойно и тихо. А когда я увидел владельца заведения, то понял почему. Огромный мужик высотой под 2 м, с широченными плечами, одетый в лёгкую кожаную одежду, которую используют солдаты и наёмники, с накинутым на неё передником. Звали его все сержант. И договориться о постойе удалось очень быстро. Правда, цены были немалыми, но как оказалось, 5 золотых за завтраком это достаточно низкая цена. Если снимать такую же комнату на центральных улицах, то цена там доходит до 10 золотых, хотя условия точно такие же, и если не хуже. Мы по дороге на рынок даже зашли в один из таких по моей просьбе, и я смог убедиться, что ребята действительно нашли для нас отличный вариант. Задерживаться в гостинице мы не стали. И сразу пошли на рынок, где, по словам подростков, можно выгодно продать наш лут и приобрести нужные нам вещи. Хотя на улице уже вечерело, рынок работал, а многие лавки работали круглосуточно. Поэтому нам сказали не переживать и особо не торопиться. Сама торговая площадка меня удивила. По размерам она была не меньше футбольного поля и состояла не только из палаток, но и вполне нормальных зданий. Некоторые из которых были двухэтажными. Мангуст, вначале мы отведём вас к одному торговцу, но он торгуется не со всеми, зато у него самые выгодные цены, произнесла девчушка, молчавшая всю дорогу. Веда, ты хочешь отвести его к Нолу? Да, уверен, он их примет. Поверь мне, пусть хотя бы попробует, хуже не будет, ответила девочка своему брату. Мы свернули с центральной рыночной улицы и стали петлять между проходами. Идя по одному и известному маршруту, пока не оказались перед довольно старой постройкой. Небольшое здание было сделано из почерневших брёвен, что довольно неожиданно, ведь в городе до этого момента мне попадались только каменные постройки. К нему должен войти только один из вас. Лучше всего, если это будет глава отряда. Он не любит шумное общество, поэтому старайтесь поменьше говорить. Он и так знает очень многое, поговаривают, что он самый древний житель песочницы. Из знает вообще всё, а ещё он не любит ложь и обман, поэтому лучше не ври ему, проговорил мальчишка. Оставив всех на пороге дома, поднялся по скрипучим ступеням и, открыв дверь, вошёл внутрь. При этом запела какая-то птица, похожая по звуку на соловья, а в просторной комнате зажёгся свет. Меня сразу поразили размеры помещения, которые явно были больше самого дома. Если бы я не сталкивался с пространственным карманом и сумкой, то явно бы удивился, а так сделал вид, что ничего необычного нет. В зале горели странные светильники, и присмотревшись, понял, что они магические, и свет излучают небольшие кристаллы. По периметру зала стояли большие стеллажи со стеклянными дверями, да и сам прилавок был остеклён. Сама конструкция вещей отличалась от виденного в городе и явно была из другого технологического мира. В комнате никого не было, даже хозяина. Поэтому пока я решила осмотреть представленные тут экспонаты. Осмотреть было на что. Всевозможное оружие, при этом минимальный уровень тут был второй, что удивило. Увидел несколько видов мечей пятого и шестого уровня. Отдельным рядом стояло несколько доспехов которые меня сразу заинтересовали, ведь именно они мне и нужны. Тут были в основном легкие, но зато закрывавшие все тело, что могло пригодиться против большого количества низкоуровневых противников. «Кхе-кхе-кхе! И что нужно представителю порядка в моей лавке?» — услышал я старческий голос за спиной. От его слов холодок пробежался по моей спине, Но я смог взять себя в руки и повернуться к говорившему, стараясь не показывать волнения на своём лице. То, что меня так просто раскрыли, было очень необычно, ведь я целый вечер ходил по городу, и никто не обратил на меня своего внимания. За прилавком стоял очень старый человек в очках со странными линзами из розовых камней, и, возможно, что это рубины такого огромного размера. Добрый вечер. О чём это вы сейчас — спросил я, пытаясь прочитать ник и уровень говорившего. Но символы были покрыты дымкой. «Не нужно пытаться обмануть старого Нола, от которого ничего не может быть сокрыто. Да, и не держите себя вот так за свой мяч. Никто, кроме меня в том мире, не узнает, кто вы на самом деле. Да и ваше оружие никак не поможет вам. Вздумай вы напасть». «И что вы хотите?» — спросил я. И я удивился старик, после чего сам же и ответил на свой вопрос. Вы же явно пришли что-то купить или продать. Так, давайте вернёмся к этой причине вашего нахождения здесь. А ваше отношение к порядку меня практически не волнует. Ну так как, вы расскажете мне о цели своего визита? Да, я пришёл сюда продать полученные вещи и купить для себя и своих членов отряда дополнительное снаряжение, ответил я. А, предоставьте мне доступ к просмотру своего инвентаря. Можучи не переживать, никто не узнает о его содержимом. Клянусь системой, проговорил старик. Клятва принята. Желаете предоставить доступ к просмотру вашего инвентаря? Да, нет. Пришел запрос от системы, на который я дал свое согласие. Похоже, этот старик не так прост, как я думал. «А-а-а, интересное дело. Вы ведь в этом мире всего пару недель, а лут у вас э, как за год жизни опытного игрока. Да и то, наверное, столько не наберется. Что же, <кхм> могу купить у вас все по хорошей цене». Отметьте, что хотите продать, а что оставить себе, проговорил старик, достав из-под прилавка старые счёты и грустно вздохнув, принялся считать. Я выделял картинки у развернувшегося передо мной инвентаря, отмечая, что готов продать, и тут же рядом появлялась цена. Судя по тем же шкуркам и некоторым предметам, которым я приценивался в деревне, цена была почти в два раза больше. Отдал все туши волков, куры животных, ножи, фляги, оставив только несколько штук для обмена. «Три сто восемьдесят семь золотых. Э -э -э -э, это все, что у вас есть?» <сл pools> — спросил старик. «Нет, вторая часть у моих спутников. Ко мне в инвентарь все не влезло, а часть вещей я не знаю, для чего нужна. И пока отложил в сторону», — ответил я. «Если цена устраивает, то подтвердите свое согласие, и я заберу их у вас. А вы сможете сходить с своим спутником и забрать у них остальные предметы. Сюда входить можете только вы», — проговорил он. «Вы согласны продать 43 предмета за 387 золотых?» «Да, нет». Появился системный запрос, и когда я согласился, предметы исчезли из моего инвентаря а сумма золота на моем счету увеличилась. За вычетом оставленных на входе трех золотых, пять за комнату и один для подростков, у меня стало шестьсот тридцать четыре золотых. Выйдя к спутникам, ждавших меня на улице, забрал у них пространственную сумку и лишние предметы, что поместил им в инвентарь. Они, не спрашивая, отдали мне все свои вещи, которые планировали к продаже. Тут, конечно, была и их доля трофеев, но я снабдил их оружием, и собирался вычесть его стоимость из их доли. Вот ещё предметы на продажу, проговорил я, когда вернулся и дал разрешение на просмотр моего инвентаря. А вы удачно бребарахлелись. Странно, что я у вас ещё не слышал. Похоже, вы зачистили не одного логова зверей. А как некоторым вашим находкам боле печелят? Да, пришлось попотеть, но мы справились с ними, размыто ответил я. За остальные отмячел и вещи 323 золотых. Признёснул, и я согласился с его предложением, так как цена была действительно хорошей. Ну, а теперь хочу обсудить, что вы можете мне предложить, и по возможности получить консультацию по непонятным мне предметам, сказал я. А самое ценное в этом мире это знания. «Они могут не только упростить жизнь, а во многом и спасти ее. Поэтому любая информация стоит денег. Но в чем-то я помогу вам и бесплатно. У вас скопилось несколько колец повышающих характеристики. Взамен их могу предложить вам выше уровнем, <coughs> которые не будут потреблять ману, и их можно носить постоянно». «У меня как раз есть такие для вас и ваших спутников. Три кольца, повышающих на одну единицу силу, ловкость, выносливость и э -э, интеллект взамен ваших восьми колец. С браслетом невидимости ничего сделать не могу. Очень уж редкая находка. По рунам э -э, могу обменять их за доплату на однотипные, нужные вам для прокачки оружия». Бастаньте, товар им. Е, свидети идентификации, которые стоят по 10 золотых. А вот тут смотрите сами. Некоторые товары не стоят таких денег. А раскрывать вам их стоимость без согласия системы, о, я не могу. Хорошо. На кольце я согласен. Сколько будут стоить доспехи, которые помогут выжить мне и моим спутникам? В обмен готов сдать наши доспехи и лишние комплекты одежды, спросил я. А «На вас и вашего спутника доспехи будут стоить по тридцать тридцать золотых. Посмотрите вон те с посеребрёнными рисунками. А на девушку двести восемьдесят золотых с длинной кольчугой. Она ведь маг и лучник, а ваш товарищ мечник?» — спросил Нол, посмотрев в сторону двери, за которой они стояли. «Да, я согласен». Ответил я с трудом, подавив желание взять доспехи для спутников попроще и подешевле. К сожалению, золота у меня практически не останется, а это не то, на что я рассчитывал. Правда, у меня ещё оставалось мясо магических кабанов, одна полная туша, за которую можно выручить ещё немного денег. Поэтому, получив комплект доспехов и убрав их в свой инвентарь, с сожалением отдал тушу кабана, понимая, что сейчас экономить нельзя. «Скоро будет турнир, и нам нужна лучшая защита!» «Есть у вас свитки общих знаний или продвинутый свиток, чтобы не тратиться на одиночные свитки?» «Э-э-э-э... Вы и это знаете?» «Э-э... Ну что же, тогда могу предложить вам один свиток, но стоит он сто золотых. Уверен, вы найдете в нем для себя ответы на многие вопросы», — предложил старик. К сожалению, я не могу его купить. У меня не хватает золота, ответил я. Старик задумался, и осмотрев меня ещё раз внимательно, сказал: "А э -э, могу обменять его на одну вашу услугу. И если вы не сможете выполнить её или откажетесь, то вы сможете расчитаться с золотом, но ну, на 10% дороже. Считайте тогда это кредитом", сказал он, осмотрев меня. И что я должен буду сделать? спросил я. Это, я смогу сказать вам только завтра. Вы приходите к обеду в мою лавку, и мы обсудим условия сделки. А светик можете забрать уже сейчас. Вижу вам нетерпеливо узнать, для чего вы попали в этот мир. Вещь сто хаос, что порядок, они любят раскрывать свои секреты. Я согласен, произнёс я. И передо мной на прилавок старик положил позолоченный свиток, который я тут же убрал в инвентарь. Тогда до завтра, молодой человек. Буду ждать вас после обеда, ответил старик, а я вышел из лавки.